А между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная. Глянь-ка! Невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол. Платон, республика, символ пещеры. По мере того, как автомобиль углублялся в лес, я начал понимать, в какую мощную западню угодил. Достаточно рассмотреть мое положение. Я сидел на заднем сидении полицейской машины в наручниках для моей безопасности, как мне сообщили. Двое офицеров, с самого начала дежурившие у моей койки, ни на шаг не отходили от меня. Психиатр явился в сопровождении двух господ в штатском и при галстуках. При каждом моем движении после каждого вопроса или утверждения на меня смотрели как на сумасшедшего, хуже того, как на сумасшедшего убийцу. Я не знал, каким образом переломить ситуацию, но ее надо было переломить. Прекратить весь этот гнусный маскарад. Надо доказать, что Макс Бэк существует, что он заточил меня в пропасть и держал там в жутких условиях, что он сделал все, чтобы я потерял рассудок. Снег все еще падал, когда мы подъехали к загородным владениям Патрика Бюнеля. Я был абсолютно уверен, что ни разу сюда не приезжал в последние четыре года, За это время здесь ничего не изменилось, разве что плющ заполонил всю крышу шале. Шлагбаум был открыт, машины свободно въехали. Первое, что меня потрясло, был мой пикап, припаркованный между бункером и шале. Номерной знак 74. «Вы узнаете этот автомобиль, месье Тувье?» Я стиснул зубы. «Это мой автомобиль. Его сюда пригнал Макс Бэк!» Наилучшая защита оставаться спокойным и говорить правду. Я не собираюсь лгать. Если они увидят, что я уравновешен и четко все объясняю то поймут, что я в своем уме и мне нечего скрывать. На стоянке возле пикапов толпились замерзшие полицейские. Входные двери по гауза перегородили желтой лентой. У меня в голове сразу нарисовался худший из сценариев. Мишель Макс меня усыпил или накачал наркотиком, вынес меня через галерею из подземелья и перенес сюда вместе с трупом Пока и того типа с татуировкой орла. Единственная неприятность, которую он себе причинил, это поездка на пикапе с трупами в багажнике. Осожженные сто тысяч евро, фальшивые купюры или сбережения всей жизни. И его месть не закончилась за пределами подземелья. Наоборот, она только началась. Ему было мало отнять у меня Франсуазу и раздавить меня психологически. Он хотел, чтобы меня упекли в тюрьму, в психушку. Такое место, где я не смогу больше видеть солнце, чувствовать запах травы. В вечную пропасть. Но я не дамся. Я собрал всю свою волю, все мужество и вышел из машины. Снег валил сплошной стеной. Дул сильный ветер и было очень холодно. Наверное, один-два градуса ниже нуля. Ну, теперь вам это что-нибудь напоминает? Я решительно и уверенно посмотрел на усатого полицейского. Нет. Ничего. Усатый придвинулся к самому моему уху. У тебя не выйдет долго надо мной издеваться, уж поверь мне. Он включил фонарь, подозвал одного из полицейских и обернулся к остальным. Пошли! Только не надо туда тащиться толпе в пятьдесят человек. Со мной пойдет только доктор пармонтье Он приподнял ленты заграждения, толкнул тяжелую металлическую дверь и отряхнул пальто. Перед нами открылся бетонный коридор метра три-четыре длиной. Мы вошли. Снова оказавшись здесь, я испытал странное чувство. Я вспоминал звуки, образы. Своё сражение с полком чтобы вернуть его к жизни. Незабываемые моменты, проведённые вместе с ним. Мы не повернули налево в помещение, где четыре года назад я закрылся со своим псом, а направились прямо к винтовой лестнице. Меня вдруг охватил страх, ноги отказывались слушаться. Я затоптался на месте, пытаясь повернуть назад. Психиатр преградил мне дорогу. — Надо идти, месье Тувье. Вы ничего не будете бояться, договорились? Я кивнул, зажав рот руками. Надо себя контролировать. До ушей опять дошел его голос. — Что вас так напугало, темнота? Я задумался, но думать надо было быстро, чтобы не попасть в просаг. «Нет, можем спускаться». Дневной свет постепенно погас. Фонарь полицейского освещал бугорчатые серые стены, откуда-то тянуло ветром, с потолка просачивалась и тихо капала вода. Чтобы войти в следующую дверь, нам пришлось нагнуться. Дверь открылась со скрипом. За ней оказался длинный коридор с поворотом. Он привел нас в просторный зал с очень высоким потолком. Полицейский нагнулся и нажал какую-то кнопку. Снова раздалось гудение, потом вспыхнул галогенный свет. Я застонал, прижав кулаки к лицу. Посредине зала возвышалась палатка. Моя кроваво-красная пирамида с колышками, вбитыми в пол. Пошатываясь, я подошел ближе. По полу вдоль стен шла красная линия. Раньше, во времена Второй мировой войны, здесь был командный пункт, сказал психиатр. Офицеры обсуждали конфиденциальные вопросы возле стены, Если кто-то хотел обратиться к ним, он имел право зайти за красную линию только с разрешения старшего по званию. Когда мы заходили за линию, он поддерживал меня за руки. Вентиляционное отверстие на потолке вело на верхний этаж. Я обошел несколько кучек дерьма, обогнул колодец, зиявший слева. Мне казалось, что меня вот-вот вырвет, или я потеряю сознание, или и то, и другое. Те же вбитые в бетон колышки, те же натянутые веревки. Я разглядел даже озерцо воды перед палаткой, которую мы устроили, чтобы выманить Пока. Макс все воспроизвел один в один. Сердце у меня выскакивало, когда я вошел в палатку. Теперь я упал на колени и пополз на четвереньках. Пальцы мои пробежали по восьми вертикальным насечкам на каремате, и я не смог сдержать слезы. Внутри лежала моя одежда, как была, нетронутая, куртка, свитер с разорванным рукавом, рукавицы, подбитые мехом ботинки, кастрюля, стакан, горелка, каска с баллончиком ацетилена. Я встряхнул баллончик, он был пуст. Ведь весь газ вышел тогда, возле ледника, потому что все здесь было не настоящим Я обернулся к двоим спутникам. Грудь у меня ходила ходуном. Я плакал и смеялся одновременно. «Это обман!» Он нас всех обвел вокруг пальца!» Я указал на стенки палатки. Он снял внутреннюю палатку, потому что она была забрызгана кровью. Вы что же, думаете, я стал бы ставить только тент без внутренней палатки? Он притащил сюда только то, что надо было ему, чтобы... Чтобы загнать меня в ловушку. Один спальник, один каремат, одна пара рукавиц. И надпись «Кто лжец?» С моей куртки спорота. «А где ящик и топор?» «Афорит!» Его тело сейчас на дне другой, настоящей пропасти, и цепь там же. Макс снял палатку и перенес сюда, и дерьмо тоже перетащил. Уму непостижимо. Я заметил проигрыватель, пластинку с птичьим пением. Он все предусмотрел с самого начала. Для того и принес сюда этот странный хлам, проигрыватель на 45 оборотов. Ему надо было, чтобы меня сочли психом. Поискав глазами, я не нашел фотоаппарата и ловушка для сновидений тоже исчезла. На ум пришла фотография незнакомых мужчины и женщины перед лавкой бижутерий Может, Макс щелкнул случайных людей? А татуировка? А серьга с буквы С? А может, не Седрик? Может, Клэр? Я показал на острый камень. И камень не тот. Поднявшись на ноги, я откинул назад волосы руками в наручниках. «Вы что, до сих пор не поняли, что все это гигантский маскарад?» Полицейский взвился от ярости и потащил меня за руку прочь из палатки. Потом вынул из кармана несколько фотографий и швырнул мне в лицо. «Гляди, что наснимали мои ребята! Гляди хорошенько!» Снимки упали на пол, я их поднял и поднес к свету. На этот раз мой желудок свело спазмом, и хотя рвоты не было, им пришлось дать мне противорвотное. На первых снимках были крупные планы полка с полностью содранной шкурой. Он превратился в какую-то кровавую массу. Но не это повергло меня в шок. Тут было что-то, чего я не мог понять. Труп собаки был совершенно цел. А где след от выстрела? Или пуля задела только кожу? И самое главное, откуда же отрезали те куски мяса, которые мы ели? Я поискал глазами психиатра. Он оказался у меня за спиной. Стиснув зубы и затаив дыхание, я всмотрелся в отдельные снимки. Они выскользнули из рук. Я так и остался стоять, неподвижно уставившись в раскрытые ладони. «Да», — сказал полицейский, — «я вижу, ты кое-что вспомнил. Тебе мало было содрать с него кожу. Ты этого мужика попросту съел. А камнем ты отрезал куски с его бедер, с груди, со спины и потом варил в этой кастрюльке и жрал». Он отошел в сторону и стал бросать мне на полу канистры. Большинство из них были пусты, но в некоторых еще сохранилась вода. «Это и есть твой ледник?» Я старался держаться на ногах твердо и прямо. Надо было выстоять, хотя я был на грани помешательства. «Макс, он кормил нас человечиной, а нам говорил, что это мясо моей собаки, ведь мы были в цепях и до галереи дойти не могли». Усатый показал на коридор, по которому мы вошли. «Вот до этой галереи?» «Нет, не до этой. До той, что была в подземелье, где держали Фарида, Мишеля и меня». Полицейский заметался взад-вперед, сжав кулаки. «Завязывай, наконец, с этой игрой. Мы нашли в коридоре револьвер МР-73, которым воспользовались, чтобы разнести голову жертве. И угадай, чьи на нем были отпечатки». Я лихорадочно соображал, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Любой промах, ошибку, что-то забытое. Но Макс был не из тех, кто что-то забывает. Я должен настаивать на своем и ни в коем случае не сомневаться. Подозреваю, что мои. Но это не я, это Макс стрелял. Ну, конечно. И полагаю, ты не знаешь, кого тут убили выстрелом в упор? Нет. Мощные челюсти полицейского хрустнули. «На какую сумму была застрахована жизнь твоей жены?» Я вытращил глаза. Психиатр держался в сторонке, но я был уверен, что он здесь на всякий случай. «Кто его знает, этого мента? Что ему придет в голову со мной сделать?» «Что?» «Ты прекрасно знаешь, сколько. Четыреста тысяч евро. Ты положишь себе в карман четыреста тысяч евро. Согласись, удачно получилось!» Ты ведь перестал прилично зарабатывать, потому что впал в депрессию, когда узнал о болезни жены. Да еще дочка с ее учебой, которая стоила дорого. Не сладкая жизнь, а? Да как вы смеете?» Полицейский держал перед собой фото мертвеца с татуировкой орла. «Это он должен был стать донором костного мозга для твоей жены. Он исчез за два дня до тебя. Твоя жена с ним встречалась, ты знал его адрес». «Было бы логично нанести ему визит, правда?» «О, да!» «Ты к нему пошел, привел его сюда и прикончил, чтобы не делать жене пересадку. Только есть тут какая-то загвоздка. Из всей мизансцены не могу взять в толк. Что тебя побудило закрываться здесь, уродовать себе ладони, сдирать шкуру со своей собаки и жрать человечину?» Я начал отключаться. Острая боль пронзила голову, и я упал. Очнулся я снаружи, сидя на снегу под деревом. Небо прояснилось, свежий воздух приятно овивал лицо. Мне понадобилось время, чтобы сообразить, где и что со мной происходит, а заодно и вспомнить открытия, которые одно за другим выталкивали меня за грань безумия. Передо мной возвышались серые стены блок с крошечными окошками-бойницами. Вдруг сверху небо разрезал самолет. Двигатели поглощали воздух и оставляли за собой облачный след. Лес сокачался от мощной звуковой волны. Я вздрогнул и сжался в комок. Кулаки в наручниках так и не разжимались. Звон цепи буквально просверлил барабанные перепонки. Опять обвал. Я повернул голову. Психиатр сидел рядом на корточках и протягивал мне стакан. Полицейские курили в стороне и о чем-то тихо переговаривались. Доктор поднял голову к небу. «Здесь рядом летная база. Если находишься в блоггаузе легко может показаться, что при каждом пролете случается обвал». Я поднес к губам горячий кофе и отпил глоток. Мне сразу стало так хорошо. «Я не сумасшедший. Вся эта история со страховкой абсолютно лишена смысла. Я не убивал этого человека. Но вы его съели!» «Может...» Его вы и приняли за Мишеля? Никогда в жизни. А вы никогда не задавались вопросом, существовали ли в действительности те люди, что были с вами в подземелье? Я впился ногтями в мерзлую землю. Нет, они были так же реальны, как вы сейчас. Все было реально, и подземелье, и ледник. Вам надо сосредоточиться на поиске Макса Бека и перестать срывать злобу на мне». — Единственное, о чем я прошу, — это дать мне вернуться домой. Я хочу попрощаться с женой, я хочу увидеть дочь. — К сожалению, это пока невозможно. Я протяжно вздохнул. — Клэр, по крайней мере, в безопасности? — Да. Я повернулся к лесу. Деревья уходили куда-то в бесконечность. Я знал, что Макс здесь, на свободе, и он за мной следит. И наверняка окажется там, где я его меньше всего ждал. Психиатр полистал мое досье. «У вас в юности были проблемы, безотчетная бисексуальность. Ваш отец не мог с этим смириться и бил вас. Вы убегали из дому. Вас посылали на исправление. В подростковом возрасте и в юности это выливалось в буйный протест и стремление к телесному страданию. Он указал на мою ладонь, порезанную на карнизе острым камнем. Вплоть до самоистязания». Да не истязал я себя никогда, я... А потом начались все эти горы, путешествия, забираться все выше, уходить все дальше и постоянно страдать, все больше и больше, чтобы изжить свою бисексуальность. И вам это удалось. А потом произошла драма, которая вас потрясла, потеря лучшего друга. Хрустнув коленями, он привстал и, поморщившись, снова опустился на колени. похожий холод его парализовал. Вам известно, что последние медицинские исследования доказали, что на высоте повреждаются некоторые участки мозга, и эти повреждения необратимы, как у боксеров. Возможно, но мне это жить никогда не мешало. Это могло нарушить вашу психику. Ваша жена была при смерти, вы постоянно принимали антидепрессанты. Все это не способствовало порядку в голове. Все постепенно накапливалось, собиралось, а потом произошел взрыв. Тот мир, который вы воссоздали в Блокгаузе, это смешение разных периодов вашей жизни, собрание предметов, представлявших ценность для вас. К примеру, пластинки, палатка, то есть то, что символизирует 15 лет занятий альпинизмом. В юности вы увлекались спелеологией, и в вашем сознании отпечатались подземные пропасти и гроты, где вы побывали. Ваша психика – С легкостью превратила серые бетонные стены в то, что вам хотелось. Достаточно было искусного смешения пережитого и воображаемого. А ваш отец, человеконенавистник и расист, разве не запрещал вам водиться с цветными? И вы воспроизвели этот запрет в своем бессознательном мире, и появился Фарид, мальчик-араб. Вздрагивая от холода, он вытащил из кармана ксерокопию. У меня сжалось сердце узнаете? Это текст Чарльза Боудена, который я заказал выгравировать на пластинке розового гранита для Франсуазы. «Я мечтаю о пении птиц, о запахе земли, размятой в пальцах, о зеленой, сияющей листве растений, которые я заботливо поливаю. Мне хотелось бы купить клочок земли, где водились бы олени, кабаны и птицы, росли бы тополя и клёны» я выкопаю пруд, где поселятся утки, а по вечерам рыбы станут выпрыгивать из воды, ловя насекомых. Этот пруд вы воспроизвели у входа в палатку, а пение птиц было на пластинке, которую вы принесли. Разве вы не спрашивали себя, когда очнулись, откуда в таком месте взялся странный предмет, проигрыватель? Так в этом и состоит ваша работа. Скрупулезно разбирать все, что я мог сказать или сделать, «Ради того, чтобы найти связи там, где их нет?» «А саламандры в блоггаузе есть? а Асталактиты?» «Я до сих пор чувствую запах сырого камня, слышу треск льда, музыку капель, падающих на землю и ветер». «Вы все это слышали там, в блоггаузе Вы что, действительно думаете, что я мог сочинить подобную историю?» «Это вы-то сомневаетесь в силе воображения?» мальчик воспитанный на жюль верни и джеке лондоне подумайте сейчас всю минуту афариди афариди бесфамильным он являл собой смешение частичек вашего прошлого он был и прелестным магрибским мальчишкой с которым отец запрещал играть и одновременно тем юношей которого вы желали любить разве вы не прижимались к нему разве не ему отдавали свою любовь все это не более чем символы, Женатан. Вглядитесь в Фарида, ведь в нем же вы сами, ваша личность. Ну, разве что глаза у него были странно голубые. Фарид действительно существовал. Но если верить вашему рассказу, то почему этот самый Макс не убил его сразу, использовав как насильщика? Почему оставил его в живых? Потому что у Фарида была своя роль вместе Макса. Он должен был открыть мне правду про разбойное нападение, и он должен был привести меня к фальшивому трупу моей дочери, украденному в киномастерской. В таком случае докажите, что Фарид существовал. Представьте доказательства Как его фамилия? Где он жил на самом деле? У вас есть его адрес? Он говорил, что жил где-то на севере, скитался из дома в дом, что он уже долгое время не виделся с родителями. Я задумался... Несомненно, было какое-то доказательство его существования, и оно связано с насилием. «Если он исчез, может, его искали?» «Бродяг и маргиналов редко кто ищет». Психиатр наклонился ко мне. От него пахло кофе. «Ищите, ищите, где прокола же, Натан. Все вымышленные персонажи обычно имеют свои мелкие детали. Такова...» Прокушенная и зашитая рука Мишеля, которая есть ничто иное, как оживший эпизод с вашей раненой собакой, которую вы сами и зашивали. Не исключено, что какие-то детали покажутся вам разными, если вспомнить. Места действия будут еле уловимо отличаться друг от друга, какие-то предметы будут исчезать и появляться, причем непонятно по какой причине. Думайте, думайте, и вы получите доказательство того, что этих персонажей не было на самом деле марек хальтер ну и фарид цитировал марека хаальтера когда мечтал о баладушках еще ему кто то читал джека лондона когда он был маленький белый клык а сам он читать не мог очень хорошо я нахмурил брови он приходил ко мне четыре года назад чтобы, чтобы избить до смерти мою собаку Психиатр убежденно качнул головой. «Ну да, так оно и есть. Все эти связи, хорошо, продолжайте». Подняв глаза к небу, я начал улыбаться. «Прекрасно сыгранная исповедь. Что-то вроде сына блудницы». Я снова повернулся к психиатру, и мой взгляд потемнел и наполнился ненавистью. «Фарид и Максбек провели вместе неделю» когда привозили и сгружали в подземелье все необходимое. Бэк вполне мог с ним разговаривать о Джеке Лондоне и о Мареке Хальтере. Еще о куче подробностей, которые Макс обо мне знал. Возможно, Фарид хотел показать мне, что он образованный человек и выложил все, что раньше слышал от Макса. Все было предусмотрено в мельчайших деталях. В течение долгих лет Макс создал персонаж по имени Мишель Маркиз, придумал легенду прошлого. Он куда-то делал термометр, но я этот термометр видел и им пользовался. И потом, это история с Сергой. Чушь, выдумка, чтобы оправдать ношение маски, чтобы посеять тревогу. Он со мной играл. Пармантье смиренно покачал головой. Потом украдкой посмотрел в сторону стражи порядка и придвинулся поближе. Полиция будет основываться на том, что нашли здесь, в этом месте, Жанатан, на фактах. Обглоданный труп человека, убитого из револьвера, с вашими отпечатками. Шкура, снятая с вашей собаки. Вся эта история со страховкой. Сердце у меня заколотилось. Ну и... Что все это значит?» Психиатр встал и потер руки, потом кивнул двум полицейским, чтобы подошли. Я с трудом поднялся. Под ногтями застряла кора. Я выпрямился и встал в точности напротив него. Я запретил себе идти ко дну, как все того ждали. Я покорил Эверест, Килиманджару и не желал становиться на колени, перед кем попало. Я задержал дыхание и резко сказал. Итак, вы тоже мне не верите? Вопрос не в том, верить вам или нет. Психиатрическая экспертиза, которую я проведу вместе с другими коллегами, призвана решить, какова мера вашей ответственности в разыгравшейся драме. Он отошел в сторону, и меня крепко схватили за руки. Я не сопротивлялся. Я поднял голову с достоинством и мужеством, как каждый раз, когда шел на штурм вершины.